Глава 23. С конца июля я каждый день, даже по воскресеньям, ходила с дочками владелица магазина Канцтоваров на пляж в Сиагаден. С собой я брала не только различные мелочи, которые могли понадобиться моим подопечным, но и книги, полученные от профессора Глиани. Авторы этих не слишком толстых томиков рассуждали о прошлом и настоящем и пытались представить, каким станет наш мир в будущем. По стилю изложения они напоминали учебники, но были сложнее и интереснее.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 Откуда ты знаешь, что мне интересно, а что нет? Когда дочитаю, дам ее тебе. Такие книги дают только лучшим ученикам. Нина тоже их читал, примирительно сказала я. Какой еще Нина? Она что, нарочно притворяла, что не помнит Нин? Ну зачем? Чтобы унизить его в моих глазах? Он был в том фильме со свадьбы. Старший брат Маризы, Нину Саратора.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 «Устроимся официантками, выучим английский и лучше самих англичан. Почему ему можно, а нам нельзя?» «Он окончил школу?» «Да, он получил аттестат. Собирается поступать в университет на трудный факультет». «Он умный?» «Как ты?» «Я бросила учебу». «Ну и что? Ты проиграла пари и должна пойти учиться». «Прекратили, ну?» «Что, Стефана не разрешает?» У нас новая лавка. Я должна мне распоряжаться. Ты можешь учиться и работать? Нет. Ты же обещала. Сказала, мы получим аттестат в один день. Нет. Почему? Лила несколько раз провела рукой по книжной обложке, точно разглаживая ее. Я жду ребенка, сказала она. И, не дожидаясь от меня, ответа пробормотала...